Глава четвёртая. Я хотел написать историю о магии. Я хотел, чтобы кролики появлялись из шляп. Я хотел, чтобы воздушные шары поднимали тебя в небо. А обернулось все грустью, войной, разбитым сердцем. Шейн Джонс, Остаемся зимовать. После завтрака загодя переодевшись в уличные И собравшись сварить кофе, я позвонила Бахтияру. Думала он опять меня продинамит, или будучи по уши в делах, или отсыпаясь после ночных подвигов, и снова лишившись телефона. Но заклинатель удивил, взяв трубку после первого же Привет. Я сразу перешла к делу. Ты квартиру сестры осматривал? Конечно, и Бахтияр явственно сдержал зевок. Ничего особенного не нашел. Тряпки, амулеты, зелья. А что тебя интересует? Бумаги? Я вспомнила, с каким жаром Гульнара говорила о поисках бабочек. Планы и конспекты. Цифровой архив в компе, ссылки, история посещений, черновики работы. Компа у нее не было, только планшет, который пропал вместе с ней. И бумаг дома тоже не было. Судя по возне, он одевался, разбудила. А должны быть. Я выключила плитку и убрала турку с конфорки. Да, у меня есть свидетель, женщина, видевшая, как Гульнар разбрасывает бумагу. Если на письма, она пустила черновик работы, то должен остаться исходник. Или наоборот, черновик. Если она от руки писала, то где-то лежит много заготовок и прочего материала. Подумай, попросила я. Дома ли она работала или хату сняла? Когда квартиру осматривал, она выглядела жилой. Пауза и подшуршание одежды пропыхтел. Да, и даже очень в смысле могла снять. У нас одна на двоих квартира от родителей. А я мог в любой момент приехать и нарушить творческий процесс. А если бы узнал о теме, сейчас приду. Отложив телефон, я посмотрела на гемоглобина. Глос опять развалился у окна и не сводил с меня внимательного взгляда. Глон, я села на корточки. А ты сможешь по запаху найти последнее жилье Гульнары? Он согласно кивнул и выжидательно склонил голову набок. Погоди. У меня даже вещь подходящая есть, да. Я отправилась в комнату по пятам преследуемым псом. Достала из комода папку Гульнары и протянула ее Глону. Яга наблюдала за нами с подозрением, но не комментировала. Гемоглобин обнюхал папку, опустил голову, потер лапой нос и выразительно залаял. Ещё расшумелся? — не выдержала кошка. Чай не дома. А вы бы на такое пошли? внезапно спросила я. На подселение. Упаси поси боже. Егаш перекрестилась. Предательство это. В сущности своей предательства. Пес снова гавкнул, показалось насмешливо. Сморщенная морда стала ехидной, ехидной. Ну, ежели ради деток, смирилась кошка. знание, что передать да уйти потом тихо-мирно. В дверь позвонили. Глонтнет метнулся открывать, и, что характерно, открыл. Фыркнул на замок, и тот щелкнул, отпирая двери и впуская бактиера с пристрастием обнюхав заклинателя, тот повернулся ко мне и вопросительно поднял уши. Не знаю, как я его поняла, но как-то поняла. Может, бабулина солнышко здесь подсадило. Хочешь сначала один разведать? Иди, мы подождем. Гемоглобин тенью прошмыгнул мимо заклинателя и исчез. И домофон, надо полагать, нечисть тоже легко откроет. Ну, Бахтияр закрыл дверь, и вытер ноги. Доктор торопился, что босиком прибежал. Кофе, предложила я. Он кивнул и первым пошел на кухню. Содержания стоя отпустила, объяснив свое желание найти записи давней беседы с Гульнарой о бабочках и воспоминаниям о сцене в парке, спущенной по ветру бумагой. Если мы найдем хотя бы черновик, то поймем, сколько всего писем она отправила. Я плохо разбираю ее почерк, но на прилетающих листах одно видно четко. Глава первая, глава вторая, говорила я, разливая по кружкам кофе. Посмотри сам, все в папке. Заклинатель пил кофе с каменным выражением лица. Гурманово искались. Да не бармен я и не бариста, что поделать? И снова он удивил, не обхаял, а молча и покорно проглотил предложенные. Перебрал все бумаги от писем сестры до моих рисунков, и прилип к тому наброску, где Гульнара подбрасывала к небесам бумагу. Хочешь, вечером перерисую, не выдержал я. Или этот отдам, если не пригодится. Бахтияр молча кивнул и аккуратно сложил листы в папку. Вместе пойдем, — решил коротко. И будто отвечая на его слова, с улицы донесся звонкий лай. Нашел! — Я быстро и заклинатель убежал к себе. Проверив, все ли выключено, набрав бутылки воды и прикрыв окна, я вернула папку в комод, подхватила сумку, попрощалась с Игой и вышла в подъезд. Интересно, а потом придется забывать главный сыр на улице, или неизвестная сама за ним явится и попробует отобрать. Надо будет отрисовать дубли для приманки. Ты женщина ли это? Или мужчина? Дедушка же мой тоже из отступников. Не знаешь? У сестры никого не было в смысле личной жизни. Поинтересовалась я, едва два бахтияр спустился на мой этаж. Вид у него сразу стал очень зверский. Не было, отрезал мне, раздумывая. Идиотов отгонял. А нормальных среди магов мало. Да, с таким братцем ты не забалуешь, пока он не уедет в ссылку. И я поставила еще одну галочку поискать следы личной жизни. А вдруг мужчина совратил и по проклятому пути направил. Когда опыта в общении ноль, легко голову потерять, особенно от разного рода бабочек. А зачем направил? А нельзя исключать наблюдателей? Вот кому позарез надо найти и уничтожить могильник. Заклинатель, кажется, уловил ход моих мыслей и гневно засопел даже об очень близких людях мы знаем лишь то, что они хотят о себе поведать. И даже рано осиротевших и дружных близнецов могут намертво разделить километровые пропасти полные собственных тайн. Не знал же он на работе над бабочками, ну вот, привычно переваривая на ходу старую информацию и новые домыслы, я следовал за глоном, а тот неспешно трусил впереди, чуть заваливаясь на левый бок, обманчиво тощий со спины и удивительно покладистый. В шел позади меня, и, судя по сопению, думаю, его терзали невесёлые. Когда мы, занятые каждый своими мыслями, сильно отставали, гемоглобин садился посреди улицы, поднимал уши и, вывалив язык, прилежно ждал. И, разумеется, привлекал внимание. Крупный пес без поводка, нынче вне закона. Девушка: "Он почему без намордника?" возмутилась опрятная бабулька, присматривающая за внуками, когда мы проходили мимо детской площадки. А ну-ка кинется. Зубы-то вон какие. Зверь, согласилась я, и оглянулась на заклинателя. Будет, негромко пообещал он. — Глон сюда. Пёс подошел послушно, но на бахтияра посмотрел весьма едко. Дескать, и захочешь, и не сладишь. Мы Остановились в тени старых тополей, и заклинатель, поозиравшись, присел на корточки. Слевые его руки соскользнула сначала одна знакомая черная змея, свившись на мордику, потом вторая, обернувшись ошейником и длинным поводком. Извини, приятель, бахтерно намотал поводок на руку. Уберу, когда людей рядом не будет. Пес тихо, очень по-человечески вздохнул и мы отправились дальше, большими дворами и узкими переулками, между старых сталинских и страшных советских общаг, мимо сигаретных киосков и мелких магазинчиков к грибам новостройкам и чудом уцелевшим однотипным нативтым хибаркам, утопающим в густом кустарнике и снова к новостройкам. Открыв в телефоне карту, я по ходи читала адреса и запоминала обратную дорогу. Вдруг дом Гульнар недалеко. В воскресенье, день в самом разгаре, народ перед рабочей неделей возвращается с дачи утренних пляжей. И пешком всяко лучше, чем в переполненном плотными людьми автобусе или троллейбусе а между делом думала, как передать заклинателю наш с Марьяной ночной разговор, но не находила нужных слов. Как сказать жадно ищущему брату, что свою сестру он вряд ли найдет живой? Как я не знала. И он, слава богу, не спрашивал. Или не считал нужным интересоваться сейчас, сосредоточившись на пути к цели и вероятных неприятностях. Или знал, подслушал летней духота, открытые окна, и достаточно на балкон выйти покурить, чтобы быть в курсе всего. И я решила, что если не спросит, то не скажу. да и без объяснений должен понимать. Не первый год в магии. И пока время позволяло, сама спросила. Не знаешь, кто? он? — я кивнула наглона? Какая именно нечисть? Нет. Махтиер то по сторонам поглядывал, то пристально щурился на пса. Не могу понять, Давно с телом сросся. Вот если на крови ритуал проведу, гемоглобин повернулся и предупредительно рыкнул. Но парень он мощный. Заклинатель воспринял отказ спокойно. Думаю, высший. У мелочи мало магии, а середняки плохо ее скрывают, только высшую умеет так хорошо мимикрировать, особенно если нет нужды прятать странные глаза. Пес недовольно заворчал и прекращая разговор так резко метнулся в ближайшие кусты что Бахтияр едва успел набрать скорость и избежать занимательной езды на пузе по асфальту с торможением и высокий поребрик. А он с характером, весело заметила я. Мои спутники одновременно фыркнули, Иглон из вредности погонял заклинателя по кустам. После оплетя поводком его ноги и внезапным прыжком затело в петлю. А Бахтияр, устоявший на ногах благодаря дереву, из мести пустил по поводку искрящееся заклятия результат не заставил себя ждать. Рыжая шерсть стала дыбом, вспыхнула на секунду костром и вернулась в первоначальный вид. "Ух ты", восхитилась я. Глон молча встряхнулся, а заклинатель уставился на него во все глаза. "Потрясающий", пробормотал он. "Сумасшедшая устойчивость. Да ты как минимум лис". И пес разозлился припав на передние лапы, он издал такой рык, что у меня заложило уши. А бахтияр сразу поднял руки, сдаваясь. Извини, приятель, больше не буду, клянусь. А мне потом, когда глон удалился на приличное расстояние, шепнул на ухо. — "Три самых сильных современных нечисти это лисы, кошки и бесы. Боюсь он из последних, если не хочет, чтобы его раскрыли. Значит, прячет страшную тайну". У меня есть, что противопоставить любой ведьме, заметила Марьяна. Ой да, если заклинатель прав, ой, есть. А почему бесы, а не что-нибудь животное, поинтересовалась я? А лишь они умеют подселяться второй душой к человеку, превращая его в одержимого, по-вашему, бесноватого, и питаться его силами, сводя с ума и толкая на темную сторону, чтобы снова питаться, но уже тьмой, до смерти человека. — Но ты права, это прозвище и такое старое, что нам на уроках уже не говорят, как эту нечисть называли прежде. Как? Я с любопытством посмотрела на мельтешащий впереди рыжий хвост. Угадай, предложил заклинатель. Ты довольно близко познакомилась с несколькими видами нечисти, а их всех и нетопыряя, и паукая, бабочкой и, и кошкой-муравья, назвали по основным способностям. Я задумалась, перебирая всех известных животных и насекомых. отчего то казалось, что сильную нечисть и называть надо гордо, орлом или львом, но к основной способности это не подходило. Название не солидное, подсказал бахтер. Но очень точное. Клоп какой-нибудь, сдалась я. Жара отрицательно влияла на воображение и на соображение. Или клещ? В точку. Он одобрительно улыбнулся клещ так ведь можно было скорабеем назвать солиднее так ведь у нас в России они не водятся ну да а почему они не под запретом не среди тех, кто в могильнике я посмотрела на заклинателя они под запретом кивнул бахтия «Но не хотят с этим мириться во времена стародавних клещей спасла развитая способность к отселению А теперь уведьмы силу те. Если нечестие докладно, то с ней стараются договориться. Иначе одно столкновение положит половину ведьминого круга. Мне, несмотря на жару, стало зябко. В смысле, убьют? Да. Бесы очень, очень сильные твари. Чем больше они питаются от человека и чем больше убивают, тем сильнее становятся. И в отличие от других видов нечисти у них нет сакранателя. Взапнулся, подбирая слово. Нет порога сытости. Те же кошки напитались силой и наелись и перестают реагировать на внешнюю тьму и нуждаться в ней, пока накопленное не кончится. А бесы всегда голодны и всегда способны вместить немного еще. Они растягиваются и становятся сильнее, и тянутся до бесконечности. Я внимательно посмотрела на мельтешащую впереди рыжую спину глона. — Что-то не верится. Убить их можно только полным развоплощением духа. А эти знания потерялись во времена охоты на ведьм. В закромах наблюдателей, может, и сохранились, но они не спешат ими делиться и давать ведьмам такой козырь. Бахтер тоже посмотрел на пса, но не удивлённо, а хмуро, точно ожидая гадости. Найденного беса, выгоняет в мир мертвых, А открытие врат туда на полминуты требует колоссальных сил круга. И обычно после такого ритуала круг не досчитывается ведьм. От четверти состава до двух 3 плюс верховная. Мне стало еще холоднее. Вот же морози наблюдательский. Повисло молчание. Глон вил. заклинатель прёл сутулившись и сунув руки в карманы. А я не знала, что сказать. Мысли для ответа возникали, но исключительно нецензурные. Я знаю трех бесов, которые живут среди людей с патентами и под дневным усыпленным наблюдением. Один даже помогает ведьмам изгонять своих и строить остальных, лишь бы ему жить не мешали. Но это редкость, исключение из правил. Мало что за беса поручилась ведьма. Нужно, чтобы она была на 200% уверена, что сдержит аппетиты своего подопечного и сможет скрутить его при срыве. Если я прав, то Марианна дико рискует всем от жизни и окружающих людей до своей собственной. За обсуждением насущного мы незаметно добрались до цели, кое оказалась неприметная хрущевка, скрытый высоченными старыми тополями. Я определила по карте наше местонахождение. Пятнадцать остановок на троллейбусе до моего дома или час хода дворами. Клон, давно сбросивший намордник с сего второго подъезда, гафнул и серьезно посмотрел на меня. Клещ ты или не клещ, а всё равно крут. Спасибо. Я протянула руку, но остановилась, не решившись трепать пса по ушам. А если в животной оболочке живет некто вроде кошки, «То и кошки, которую я видела из магического коридора, сильное, красивое и умное существо. Внешность ведь так обманчива. И вместо ласки я предложила воду. Будешь? Присев на корточки, я достала вторую бутылку но открыть крышку не успела. Глон лизнул меня в щеку, нетерпеливо тявкнул и повернулся к двери. Заклинатель открыл замок одним движением руки, и мы вошли в подъезд. Я непроизвольно выдохнула. Тень, воняющая сыростью и котами, зато немного прохладная. И, может, он все таки кот. После солнечной прогулки я на минуту ослепла и по ступенькам поднималась ощупью, держась за стену и буквально до первого этажа. У ближайшей же двери пес сделал стойку и поскреб лапой по косяку. Не входи, пока не позову. Бахтияр мягко оттер меня плечом, и ты, приятель, сиди здесь. Щелкнул замок, скрипнула дверь, и мы с гонцом остались на крошечной площадке вдвоём. Коротая ожидание, я напилась воды, намочил носовой платок и протёрла лицо и шею. Почувствовал себя немного лучше. Ключ не сводил с двери умных глаз и шумно принюхивался. Опасно? спросил я шёпотом, запоздало сообразив, что в квартире мог кто-то жить. Мы ведь не знаем, когда Гульнара пропала и когда конкретно сняла эту хату. Да и соседей беспокоить не стоит. На углу надрециклом от моего головы дискот не. И почти сразу же открылась дверь. Заходите. Заклинатель отступил, пропуская нас вперёд. Ты права. Вы оба поправился взглянув на пса. Похоже, после моего отъезда Гуня жила именно здесь. Квартира однокомнатная скорлупка. Прихожий пенал с дверью в санузел, крошечная кухня без двери и собственно комната. Оказавшись на месте, я опять вспомнила сон и поняла, что пришла не зря. Стены комнаты были увешаны фотографиями, газетными вырезками, компьютерными распечатками схемами и планами. Неужто Гульнара навиделась, указав на черновики с бабочками, слова пророчит: "Сла и да на глона, которым мать его превращался". Пес, втянув носом в воздух и шумно фыркнув, выждал новую у разобранного дивана. а Бахтияр один за другим открыл окна, проветривая квартиру. В убежище Гульнары было не просто душно, как в бане, Еще и воняло чем-то терпким и неприятным. В спешке собиралась, общил заклинатель с кухни и хлопнул дверцей холодильника. Даже завтрак не доела. На кухне, слава богу, никаких продуктов, кроме заплесневелого хлеба на столе не обнаружилось. Свой вывод Бахтияр сделал, изучив холодильник, где в пянке протух не творог. И продуктов, кстати, хватало: масло, сыр колбаса, молоко, сметана, овощи, фрукты. Пастируля с борщом и сковородка с жареной картошкой. Она жила тут долго прокомментировал Бахтияр Хмура, и съезжать не собиралась. Но в последний раз покидала дом в спешке. Да. На диване сбитые и не разбросанные подушки, шкаф открыт и часть вещей валяется на полу, со стола бумаги, сметены на пол, на кресло брошена скомканная летняя пижама. Сколько дней назад она ушла? Я присел перед 글로ном, Сможешь определить. Гемоглобин посмотрел на меня с иронией, неспешно встал и пошёл на кухню. И без стеснения встал на задние лапы, опершись передними о стол, и указав то, что мы не заметили, там, над столом, скрытый узкими полками и сливающийся со светлой стеной, висел отрывной календарь. В комнате заскрипело, грохнуло, и заклинатель позвал: "Рад, а я выпускную работу нашел. А я дату. Кажется, ее ухода. Я сняла со стены календарь, отлепив скотч. Ахтияр появился на кухне и наклонившись, заглянул через мое плечо. Я очень постаралась не оборачиваться, чтобы не видеть. На календаре 27 июня текущего года. А первое письмо прилетело 1 июля. Брат с сестрой разменивались на какие-то сутки другие она жива, процедил после тяжелого молчания заклинатель. И плевать, что говорит твоя тетка. — Да, я вас слышал. Надеюсь. Я положил календарь на стол. Где работа? Под диваном. Гуня с детства прятала под кровать свои главные сокровища. Поднятая диванная створка обнажила пыльные ящики для постельного белья, битком там битые стопками бумаг. Ни себе. Вот это труд присвистнула я. Куда там нашим курсовым, дипломным и кандидатским? Вы все такое пишете? Мы нет. Бахтияр начал одну за другой выгружать стопки на пол. Нам некогда. Заклинателей слишком мало. Да и дар по-разному просыпается, у кого-то в двадцать лет, у кого-то в сорок. Основы получили и в поля. Первый год наставник страхует или кто-нибудь из круга, а потом все сам. Как говорил мой учитель, исследования на пенсии сочинять будешь, если отпустят, и если доживешь. Да. В Следующий час мы разбирали сокровища из-под дивана, и со стола. Нишани не бумаг не было, никакой системы. Чернодовый текст чередовался планами, перемежаясь с цитатами из статей, конспектами чужих работ, фотографиями рисунками. Сначала мы отделили зерна от плевел. А потом заклинатель немного понимающий почерк сестры взялся сортировать работу. Я, устав от духоты, подошла к окну, под которым обосновался гемоглобин. Он сразу же сел освобождая место и вернул хвостом. С минуты я просто дышала раскалённой улицей, но без квартирной пыли двухнедельной давности. А потом опустилась на колени рядом с псом и негромко спросила: "Ощущаешь что-нибудь еще?» то, что мы не видим и чего не увидим без специальных ведьминских заклятий. Он склонил голову на бок, одобрительно прищурился, встряхнулся и потрусил в коридор. Бахтиер проводил нас внимательным взглядом, но следом не пошел. Втроем в тесном пенале коридора мы только ноги друг другу передавим. Ничего не трогай, предупредил вслед. Друг гоня защитные чар наложила. За ту минуту что я скрутился в коридоре, я чего-то размечталась о настоящем тайнике. Что-нибудь понажимать, по стене пошарить и открыть её часть. А там? А всё оказалось скучнее и прозаичнее. В единственном углу коридора стояла маленькая подставка для обуви, крошечная тумбочка, на которой я оставила сумку и стул-ящик. А над ними на вешалке висели зонт, трость и верхняя одежда: тёмный плащ, длинный старомодный пиджак, несколько цветных платков. И сначала глон стянул один платок, а потом ткнулся носом в плащ. "Можно?" уточнила я. Пес кивнул, и я, доверяя его чутью больше предупреждений заклинателя, сунула руку в карман плаща и достала записную книжку в кожаной обложке, пухлую, толщённую карманным календарем и свернутыми листочками заметками. И само собой среди них выделялся знакомый лист-гармошка. Было бы удивительно, если я по сути сама придя за посланием, не обнаружила его Спрятав письмо в карман Бриджи и включив свет и сев на ящик, я подняла с полу шеиный платок. На серебристо-сером шелке отчетливо выделялись темные пятна и полосы. Кровь? Я посмотрела на пса. Он кивнул. Гульнары отрицательно мотнул головой. У меня появилось нехорошее предчувствие. Бабушки. Сначала глон несогласно тряхнул головой, а потом кивнул. Кого-то из семьи? Кивок. Марьяны? Нет. Кого-то из ее сестер? Да. Значит, проклятая не только к Марьяне наведалась. И наученная собственным психом, постаралась держать себя в руках, чтобы добыть необходимое. И добыла. Спасибо, Блон. Свернув шарф и убрав его в сумку, я открыла книжку и погрузилась в чтение. Удивительно, но эти записи Гульнара вела разборчивым почерком, мелким, но внятным. И начинались они пять лет назад, с череды неприятностей, о которых проклятый упоминал вскользь, будто заодно дневник вела. Правда, указывая не точные даты, а номера годов под разделительными линиями. В кругу отказали Все. Дальше искать для себя. Или еще убедить наставницу. Бабочки среди нас чувствую. Писала работу и слышала их голоса. Продолжу. В архиве время дали в понедельник в 9:00. Создала тропу помощницу, как приснилось. И несколько фантомов к ней, кто знает. Несколько, значит. Один к Вере Алексеевне приклеился, второй ко мне. Завтра в 10:00. Ничего важного, глупая сплетни. Русь дальше. Ложная ниточка. Два года поисков. Одно уточнение все в мусорку. Но есть еще одна. О-о, приходила. Сказала все зря. Нет их. Но я-то знаю. Бабочки, моя нечисть, это души подселенцы. Не доказать? Посмотрим. Кто такая О-о? подруга или наставница не верю, что нет, хочу в закрытые. А обещал помочь. Есть еще и некий А. Субботу в 17:00. Проклятые сны, Устала. в архив надо. Все в бумаге, дом в бумаге, сны в бумаге, жизнь в бумаге, ненавижу. Скорей бы закончить. Б подозревает. Кто сказал Кровь медитации надо написать, не то сорвется. А, такой приятный, жаль наблюдатель, но помогает. Кажется, нравлюсь. Закрытый после двенадцати ночи, сказал ему можно. Я листала записную книжку, погружаясь в последние годы жизни Гульнары. Некоторые страницы были вырваны и дополнены вставленными листами, некоторые обрезаны наполовину или сильно измяты. Некоторые заляпаны чайно кофейными пятнами. А ближе к концу записей обнаружилась вклеенная фотография, мелкая, паспортная. Приятное лицо некоего парня перечёркнуто крест накрест А ниже короткое пояснение: "Сволочь, много хотел, дальше сама не сдал бы". Остановившись на предпоследних листах, я вынырнула из записей. Клон по-прежнему лежал на полу рядом со мной. А Бахтьяр уже все закончил и гремел на кухне, шумел водой. Б Скоро вернется, слава богу, устала. Рассказать придется, орать будет. В среду в 3Г последняя надежда. Дополню тропу. Не хочу пропасть, хочу доказать. Мир в опасности. Г это надо полагать Гюрза. То есть бабушка Де говорит, у меня дар стародавних, и все сны из-за него учить хочет. А я не знаю, страшно. Привыкла. Гэ сказал, есть места силы, а там амулеты питающие с хрон. Рядом всегда кто-нибудь голодный ждет, в мир хочет. Можно бабочку подкараулить. Завтра в четыре повторно. Так вот, что это такое места маяки. Да, есть знаковые места нашла по трупам стародавних. Они просыпались и подыхали от голода, жрали друг друга. Вспомнила, что рассказали сны. Артефакты из хрона заряжают носителя знаний, и дальше нужная кровь в дверь, и к Г в десять. Если что-то случится, Б найдет по тропе и фантомам. 8К что-то знает, но не доверяю, мутит, своего хочет. Надо подстраховаться. В девять архив проверю. Интересно, о это мужчина или женщина?» И не о Оле? «Г» отказала. «Все, это конец. Так плохо, ради чего?" О говорит намеками, всем встречаемся. Потом пойду по точкам до двери. Выбора нет. Обновила тропу. Рискну достать бабочку, чтобы сравнить. И кто знает? А дальше несколько пустых страниц. Все». Ну что? Заклинатель, оказывается, просочился в коридор мимо меня и, привалившись к плечом к стене, терпеливо ждал. В тех местах, куда привели письма, находятся защитные артефакты, питающие могильник. Я встал и протянул ему записную книжку. "Плюс нужна кровь ключа. И У меня теперь есть шарфик. Ясно?" У Бахтияра и рука дрогнула, и что-то в глазах Научные работа на кухонном столе. Введение, три главы и заключение. Почерк страшный но, дому это чистовик. А для Заклятия Гуня, скорее всего использовала речь выступления или автореферат. Три главы уточнила я. Да, три точно. Осталось последнее письмо, верно? Я достала новый лист гармошку из кармана и развернула. Ну да, прищурился наклонившись заклинатель. Это заключение. Мне вдруг стало страшно. Безвестность и подвешенность, конечно, тяготили и напрягали, но финиш, там, где захоронена стародавняя нечисть, там, куда нет ходу непосвящённым, финиш пугал до дрожи. Прошвырнув мимо Бахтияр, я зашла на кухню, включила воду и сначала сполоснула лицо, а потом зависла, держа руки под струей прохладной воды. Она брызгала во все стороны, пятная бриджи, истекая под предплечьем, но я не убавляла напор. Надеялась, вода успокоит, поможет переключиться. Ашиш, не паникуй раньше времени. Бактер, вопреки моим ожиданиям, не закапывался в записную книжку сестры, а стоял позади меня. "Не паникуй", повторил он. "Мы тебя не бросим. Я тебя не брошу". И странно улыбнулся чтобы обо мне не говорили ведьмы круга и чтобы ты обо мне не думала я никогда не бросал тех за кого отвечал кроме я надеялся что она повзрослела и круг ее защитит зря знаешь о чем я думаю я выключила воду и взяла полотенце гульнару или дар с ума свел, или чье то воздействие Зерно не приживется, если попадет в неподходящую почву Заклинатель сгреб со стола разложенные по двум папкам работу сестры. Она всегда была такой, подверженной чужому влиянию. Я прикрывал ее как мог и, честно говоря, надеялся, что без меня она научится жить своим умом. И сухо повторю: зря. А она была мстительной. В записной книжке об этом ни слова, да, но столько горечи в таком простом, так плохо, ради чего столько боли не сказал бы. Бахтияр посмотрел на меня внимательно и с подозрением. А что? Да так. Уходим. А с квартирой как быть? Сообщу ведьмам, вычистят. Главное, мы забрали. Но перед уходом я снова спросила у Глона: всё ли? И пес, принюхавшись кивнул. Я уходила с тяжелым сердцем, и затаенным страхом. Заклинатель тоже не не скрывал этого, зажав подмышкой папки, шагал впереди меня быстро и сутуло. Что ж, осталось, если сон не стормозит. пара-тройка дней до